Это мысль о том, чтобы ради нравственного удовлетворения пожертвовать всем и жениться на ней. Нэнчи утром особенно умиляла его. Давно он не встречал дня с такой энергией. Вошедший к нему Аграфень Петровне, он тотчас же с решительностью, которой он сам не ожидал от себя, объявил, что не нуждается более в этой квартире и в её услугах. Молчаливым соглашением было установлено, что он держит эту большую и дорогую квартиру для того, чтобы в ней жениться.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 Напрасно, Дмитрий Иванович, вы так делаете, выговорила она. Но ну, за границу поедете всё-таки понадобится помещение. Вы не то думаете, Графен Петровна. Я за границу не поеду. Если поеду, то совсем в другое место. Он вдруг Багрову покраснел. Да, надо сказать ей, подумал он. Нечего умалчивать, а надо всё всем сказать. Со мной случилось очень странное и важное дело вчера. Вы помните Катюшу у тётушки Марии Ванны? Как же я её шить учила. Но ну, так вот, вчера в суде эту Катюшу судили, и я был присяжным. Ах, боже мой, какая жалость, сказала Графен Петровна. В чём же она судилась? В убийстве. И всё это сделал я. Как же это вы могли сделать? Это очень странно, вы говорите, сказала графиня Петровна, и в старых глазах её зажглись игривые огоньки. Она знала историю с Катюшей. Да, я всему причиной. И вот это изменило все мои планы. Какая же от этого может для вас быть перемена? сдерживая улыбку, сказала графиня Петровна. А та, что если я причиной того, что она пошла по этому пути,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 А потому и хочу исправить. Ну, уж это трудно исправить. Это мое дело. А если вы про себя думаете, то то, что мама желала. Я про себя не думаю. Я покойница и так облагодетельствована, что ничего не желаю. Меня Лизенька зовет. В скобках это была ее замужняя племянница. Я к ней и поеду.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 С тех пор другие перестали быть противны ему. Напротив, он чувствовал, и к графине Петровне их корней у ласковое и уважительное чувство. Ему хотел успокоиться и перед Корнеем, но вид Корнея был так внушительно почтителен, что он не решился этого сделать. Дорогая в суд, проезжая по тем же улицам, на том же извозчике нехлюдов, удивлялся сам на себя. До какой степени он нынче чувствовал себя совсем другим человеком. Женитьба на Миссе, казавшейся ещё вчера столь близкой, представлялась ему теперь совершенно невозможной. Вчера он понимал своё положение так, что не было и сомнения, что она будет счастливо пойти за него. Нынче он чувствовал себя недостойным не только жениться, но быть близким с ней. Если бы она только знала, кто я. то ни за что не принимала бы меня а ещё упрёк ставила ей её кокетство с тем господином да нет если бы даже она и пошла теперь из меня разве я мог бы быть не то что счастлив но спокоен знаю что та тут в тюрьме и завтра послезавтра пойдёт с этапом на каторгу та погубленная мною женщина пойдёт на каторгу а я буду здесь принимать поздравления и делать визиты с молодой женой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 И не переставая радовался той внутренней перемене, которую чувствовал. Прежде всего, думал он, теперь увидеть адвоката и узнать его решение, а потом, потом увидеть её в тюрьме, вчерашнюю арестантку и сказать ей всё. И когда он представлял себе только как он увидит её, как он скажет ей всё, как покаяться в своей вине перед ней, как объявит ей, что он сделает всё, что может, жениться на ней, чтобы загладить свою вину. Так особенное восторженное чувство охватывало его, и слёзы выступали ему на глаза.